«Добрый вечер!» — любезно сказал Фрейби, с интересом глядя на бутылку. «I didn't realize that you liked my whisky that much!» Достал из кармана словарь и с впечатляющей сноровкой, видно, наловчился, зашуршал страницами. «Я не был сознават, что ви любить мой виски так много!» «Тут я и вовсе пришел в замешательство!»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 «Сказали, что вы будто бы сбежали, что вас и господина Фондорина скоро отыщут и заарестуют, а ихнего японца уже забрали. Говорят, вы преступники!» — шепотом закончил он. «Знаю!»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 Не высвобождая рук, он пружинисто изогнулся и ударил одного противника коленом в пах, а потом точно таким же манером обошелся со вторым. Оба агента согнулись пополам. Айраст Петрович легкой, стремительной тенью пересек лужайку и исчез в кустах. — Слава Богу! — прошептала ее высочество. — Он спасен.